«Джастин, будем коптить рыбу», — обещал отец Зои. Но после поездки на охоту у него резко поднялась температура. Теперь он лежал прямо в гостиной и дрожал под двумя одеялами, а вся семья бегала вокруг него с лекарствами и горячим чаем. «Хорошо, хоть совсем не околели причитала мать Зои. «Как уже надоело! эта ваша рыбалка, охота, сети, ваши ружья чуть не поубивали друг друга в прошлый Новый год». И это дяде Мише еще повезло. Его товарищ Толик попал сегодня в больницу с обморожением. Одному зяме все нипочем. Пес нажрался тушенки и гонял, как угорелый за зайцами. Вот и не замерз. Одна беда. Хозяин его под Новый год очутился в больнице. И собаку дяди Миши пришлось взять к себе домой. А жена его зяму жуть как не выносила. «Так они ж столиком из одной миски едят, в одном спальнике спят, объяснял дядя Миша. «А ты его в будку да на мороз хочешь выдворить, а кочурица ж бедный, это тебе не овчарка, а курцхар, благородная кровь. Да и гляди, какой он глазадый, точно отморозит себе что-нибудь, меня потом талян не простит». Зяма, догрызая ножку стула, даже не понимал, какая серьезная угроза над ним нависла. «Вы же в деревню едете?» – обратилась к Зое ее мама. «Возьмите это чудо-юдо с собой, а? Хоть сутки от него отдохну. Хорошо». Устало вздохнула Зоя, надевая на пса поводок. Ей не терпелось уже уехать и отдохнуть от всей этой головомойки, пусть и с собакой. Главное, чтобы они с Джастином были вдвоем.